«Нео Рамьер. «Дальше нету пути», — вздохнул Тейтан. «По крайней мере, нам». «Пути не может не быть», — улыбнулся Нео. «Просто он вам сейчас не нужен». «Может быть», — пожал плечами ветеран, От чего то напомнив эльфу Уанна. «Тогда вы найдете дорогу, ведь вы ее ищете или проложите. Удачи!» «И вам удачи!» «Передай мою благодарность секунду». Нео улыбнулся Фориэнсом и пошел вперед, не дожидаясь ответных благословений и благодарностей. Боярд заслужил свое счастье. Другое дело, что заслуживших куда больше, чем обретших. Судьба справедливостью никогда не отличалась. Но на этот раз ему удалось отменить приговор. Пусть это будет доброй приметой, и тропинка над обрывом не окажется очередной обманкой. Прикосновение Нео почувствовал именно тогда, когда достиг пресловутого пня. У эльфов возникло чувство, что его обнюхивает невидимая собака или волк. Разведчик остановился, позволяя стражу делать свою работу. Видимо, его сочли достойным доверия. Невидимый пес исчез, и его последнее касание вызвало в памяти почившего в Карбудских горах Кроха, норовившего на прощание лизнуть Нео в щеку. Его признали. А признают ли его друзей? Нео Ремерль махнул рукой. Наргарель, Адарь и Ильяма побежали к нему. Френцы остались на месте. Людям было видно, как трое чужаков и странное светящееся синим существо уходят по узкой тропинке. Поднялся ветер, закружил дорожную пыль и со смехом швырнул в глаза леганцам. Они невольно зажмурились, а когда вновь открыли глаза, тропа была пуста. Надежда на то, что гости останутся, больше не было. Титан немного помолчал и приказал возвращаться. Нео оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как уходят люди. Уходят, значит, для смертных эльфы исчезли. Выходит, Тропаев прям ведет запретное для прочих место. На то, что они найдут врата в Тару, Нео не надеялся. Их скитания затянулись, дорога домой оказалась слишком длинной. И Ромиарль старательно гнал от себя мысль о геро которой потребовалось шесть с лишним сотен лет, чтобы вернуться. Тропа бежала вперед сначала вдоль обрыва, над которым цвели синие цветы с острыми лепестками, затем свернула в сосновую рощу, такую же, как на севере Арции. Наргарели и Адари о чем-то спорили, льяма рыскала между стволов, как самая обычная собачонка. Вдали мелькнуло животное, похожее на оленя, но, к счастью, не белое, а рыжеватое, со светлыми пятнами на спине и боках, похожими на солнечные зайчики. Лес был самым обычным, но Ромерль чувствовал, что они приближаются к источнику силы. Похоже, он был единственным в этом мире, кому было дано узнавать силу Ангеса и использовать ее. Ромерль был избранником воина. Но избран он был для спасения Тары, а не для приключений в Хотя Ангес, составляя Лорену свое кольцо, а воину свою память, вряд ли думал о том, что обретет собственный мир. Возможно, сейчас ему нет дела до Тары. Возможно, он далеко и воюет с исчадьями света, в которых Ференцы превратили бывших святозарных. Боги могут воевать долго, время же смертных истекает. Тропа закончилась у подножья скалы, похожей на лежащего волка, между передних лап которого бил ключ. Вокруг шумели корабельные сосны, в небе плыли легкие облака, под ними лениво парила хищная птица. пристрастие Ангеса к волчьим камням оставались неизменными, но Романа это не обрадовало. «Не хватает вернуться туда, откуда мы начали», — Неус раздражением махнул рукой. Лия, расценив это как приглашение, попробовала на него наскочить, но была отправлена прочь и в расстроенных чувствах прижалась к каменному боку. «Не думаю, что мы вернемся», — негромко возразил Наргарель. «Веди дорогу из мира зимы не только в светозарные мы бы увидели развилку». «Значит, попадем в очередной мир, а потом в следующий, и так до скончания времен». А когда отыщем путь в Тару, она уже или погибнет, или спасётся без нашей помощи. «Не идти вперёд, значит, идти назад», — напомнил сын Ларена. «Ты сам это говорил». Я узнал эту присказку от Рене, а он ещё от кого-то. От этого она не стала менее верной. Конечно, можно остаться здесь. «Мне нравится, Ферриан», — признался Ромиерль. «Я бы с радостью в нём жил, если потерял память. Но память при мне. а нашей дороге слишком длинная песня. От нее устают и те, кто слушает, и те, кто поет. А Даре, а ты что скажешь?» «Ничего», — светло улыбнулся солнечный. «Все уже сказано. Надо идти, когда-нибудь мы придем. Куда-нибудь». Золотые слова. Нео отпихнул пытавшуюся забраться на каменную лапу Льяму. «Знать бы, кто нас ждет, улитки или драконы?» «Ничего хорошего». Сначала эльфам показалось, что с ними заговорила скала. Но потом они увидели на гранитном плече темноволосого воина в развивающемся синем плаще. Ангес почтил Ферриан своим присутствием именно тогда, когда его никто не ждал.